Глава 32 В лес влетели на полном скаку. Если на равнине еще что-то можно разглядеть, то в лесу хоть глаза выколи. А тропка узкая. Пришлось вытянуться цепочкой по одному. Мне показалось, что даже лес здесь иной. Деревья слишком толстые, узловатые. На стволах наплывы, грибы. Толстый слой мха. Чернеют дупла. Быстро-быстро сверкают желтые глаза И тут же исчезают Даже орешник, боярышник, терновник Все злое, дикое, растопыристое А где и есть просветы между деревьями То либо до самой земли свисают зеленые космы мха Либо перекрыто тугой паутиной толстой как тетивы большого лука А пауки громадные, как воробьи Наверху мелькнул красный огонь Стремительно перескочил с одного дерева на другое Я едва не метнул молот, всего лишь белка, хоть и слишком крупная. А с толстой коры нас провожают угрюмыми блестящими глазами, крупные, как черепахи, жуки в панцирях с металлическим отливом. На головах зазубренные рога. Палец перекусят с легкостью. Ветви твое дело закрывали звездное небо. Меня несло через темноту. Сердце сжалось. Я пригибался, укрывался за конской гривой, но чувствовал себя беззащитным, как улитка без панциря. Это не в коробке автомобиля, скорее на мотоцикле через лес с завязанными глазами. Колени торчат, а железобетонные стволы проносятся в миллиметре от моих коленных чашечек. Впереди между конских ушей иногда возникал серебристый волшебный мир. Навстречу неслась высокая сочная трава, На стебельках блестящие кузнечики и жучки. Все залито лунным светом. В воздухе пляшут крохотные человечки с прозрачными крылышками. Но я не успевалахнуть, как конь с грохотом вламывался в черноту. Дальше стук копыт в ночи. Треск веток, сучев, в плечи и по ногам то и дело больно бьют, хватают, пытаясь выбросить из седла. Бешенная гонка длилась вечность. Конь уже начал хрипеть и пошатываться, задевал мною за все деревья. Я сцепил зубы. Теперь у меня, как у Марадона, разбиты все колени, а голени покроются могучими кровоподтеками. Наконец, далеко-далеко впереди, послышался слабый крик. «Я вижу! Зор!» Конь мой как будто хлебнул волшебного эликсира всей бегемотьей пастью, которой медведь мечтал хватануть мёду Прибавил ходу. В черноте возникло слабое пятно. Разрослось. Я увидел чернейшие стволы могучих деревьев, а за ними расстелалась, залитая ровным колдовским светом ущербной луны, широкая долина. Глаза мои различили слабый блеск доспехов. Рудольф на коне ближе всех. Я видел, как он в страхе взглянул в небо. Но луна уже перешла в три четверти. Это значит, что удержаться сможет. Но вот способность оборотней быстро заживлять раны ослабела тоже на четверть. Ланзерот и Бернард спешились, оглаживали коней. Я услышал, как Бернард сказал озабоченно. — За нами идут. Я бы не хотел оказаться между молотом и наковальней. — Ты прав, — ответил Ланзерот. — Ударим сходу. Что скажете, ваше высочество? Из темноты донесся приглушенный голосок принцессы. «Я вижу зор. Что нам еще?» Голос священника прозвучал со сдавленной яростью. «С божьей помощью! Да расточаться в разе!» Вблизи из темноты вынырнул Асмер. За ним двигалась темная громада коня. Асмер хмыкнул громко, сказал Рудольфу. «Я ж говорил, если атака удалась, то мы уже в засаде». Ланзерот легко поднялся в седло. Меч с тихим радостным звоном покинул ножны. Бернард, Асмер, взяли топоры. Лунный свет блистал на широких лезвиях, пугающе мрачно. Рудольф с широким мечом встал с другой стороны от принцессы. Священник оказался в середке. «С Богом!» — сказал Лонзерот ясным голосом. Он пустил коня легким шагом. А когда тот вышел на открытое пространство, взмахнул мечом и погнал в галоп все ринулись следом, а я ахнул во все воронье горло, только сейчас сообразив, что по ту сторону леса на голой земле лежат воины. В доспехах, с оружием в руках, ни одного костра, никто не ходит, не шутит, не затевает свар. Но едва конь Ланзерота вырвался на простор, все начали подниматься. Снова я не услышал привычных окриков офицеров, что выстраивали бы ряды для правильной обороны. Зазвенела сталь. Бернард и Рудольф ломились, как озверевшие слоны, через волчью стаю. Я швырнул молот, увидел обращенные в мою сторону лица. Мороз пошел по всему телу. «Этих не остановить!» — мелькнула паническая мысль. «Не испугать!» Даже не замечают чудодейственного молота, что прорубает целые просеки в их рядах. Прут, как загипнотизированные, словно это не люди, а люди. Я поймал молот, задержал в занесенной для броска руки. Из-за спин молчаливых воинов в нашу сторону энергично пробиваются огры. В полтора человеческих роста, широкие, все в кожаных доспехах, с блестящими в лунном свете шлемами на головах. Каждый размахивает огромной дубиной. Особенно жутким показалось, что двигаются огры без привычной неуклюжести тяжеловесов. Я всхлипнул, сделал взмах. Молот исчез из ладони, а ближайший ко мне великан вздрогнул, как фонарный столб, в который врезался на мерсе новый русский. Я не видел, как подломились у него колени, но он осел в толпу воинов, как будто ему отрубили ноги. Я швырял и швырял, потом волна молчаливых нахлынула. Я начал пятиться, торопливо рубил, по мне стучали топорами, мечами, остриями алебарды копий. Второй рукой я еще пару раз ухитрился швырнуть прямо в застывшие морды, а потом уже остервенело, бил обеими руками мечом. А потом передо мной выросла затянутая в толстый кожаный панцирь огромная туша. Толстые, как бревна, руки обнажены, для защиты хватает шерсти, а могучий торс закрыт кожаным панцирем. Я ударил мечом так, как сносил головы простым ратником Меч прорубил первый слой кожаного панциря на середине груди. Я чувствовал, что там еще слоя три-четыре кож, по прочности круче стального рыцарского доспеха. Левая рука поднялась для замаха. Страшный удар снес меня с коня словно жестянку из-под пива. Я перевернулся в воздухе, с такой силой ударился спиной о землю, что изо рта вырвался свинячий всхлип. Меч я еще удержал, а рукоять молота выскользнула из ватных пальцев. Огроз рычал. Я смотрел в жуткую звериную морду, и мир застыл, как на стоп-кадре. В трех шагах остановился с красиво поднятым мечом красавец лонзерот. Чуть дальше Бернард превратился в статую. Перед ним стоит, отшатнувшись, могучий Огр. Рудольф и вовсе повис в прыжке, пропуская удар меча под подошвами. Затем все пришло в движение. Ланзерот весело и яростно рубит во все четыре стороны. Бернард на равных теснит едва ли не самого толстого из Огров. Рудольф в прыжке ухитрился срубить голову огромной твари. Ланзерот видел мое отчаянное положение — но мне показалось что слишком уж помеддел прежде чем повернулся в нашу сторону вторую до дорога едва не пробил в земной корее ущелье я остановившимися глазами смотрел на гиганта как он со злобной радостью заносит дубину снова я пытался увернуться откатиться как делают это в кинофильмах однако справа и слева трупы ползующие воины руки колени копошащиеся тела Дубина обрушилась, как мне показалось, в бок крушая и ломая ребра. Я вскрикнул от острой боли. Гигант занес дубину для последнего удара, взревел. «Я обещал тебя оставить! Для Улафа!» Я все же сумел отодвинуться, прокричал. «Ну так и оставь! Я что, против?» Гигант шагнул за мной и снова начал поднимать дубину. Широкая пасть распахнулась в злорадном смехе. «Не могу утерпеть! Улов простит!» Ланзерот обернулся, как ужаленный. Не поднимая забрала закричал страшным голосом. «Кто там говорит про Улова? Он мой!» Он прыгнул к нам через груду трупов, быстрый, сверкающий, похожий на киборга из живого металла. Гигант развернулся в его сторону, взревел, но блистающий рыцарь уклонился от удара, а его меч блеснул, растворяясь в туманной полосе. Гигант еще стоял, а Ланзерот с мечом в руке красиво отвернулся и шагнул дальше, не обращая внимания ни на меня, ни на гиганта. И тогда лишь гигант вздрогнул всем телом, голова скатилась с плеч, подпрыгнула и, разбрызгивая горячие красные струи, подкатилась и уперлась подбородком мне в раненный бок. Я посмотрел в жутко вытращенные глаза, еще живые, а скаленный рот. Меня едва не стошнило. «В бой!» — кричал Ланзерот. «Мы прорвемся! Прорвемся взор!» «Черта с два!» — мелькнуло у меня в голове. Конь топтал несчастных, что пытались его поймать за узду. Я засвистел, он пробрался ко мне через трупы. Чьи-то руки помогли влезть в седло, и от трясущимися ладонями стёр красную пелену с лица. Лица Бернарда и Ланзерота суровые, мрачные. Впервые я видел иссеченные доспехи на Ланзероте. А из-под шлема по шее стекает темная полоска. Волосы Бернардо слиплись, словно попал под дождь. Торчат неопрятными лохмами, свисают грязными сосульками. Кровь выступила из порезов на лбу, скуле, подбородке. Но он смахивал только с правой брови, затекающей в глаз, хрипло ревел, ругался. Голос его звучал в моих ушах, как раскаты грома. Доспехи на нем иссекли так, что он сбросил остатки, будто скорлупу. Могучее тело обтягивает тонкая кольчуга. Но и в ней две дыры а рубашка пропиталась кровью. Блистающие доспехи Ланзерота выглядели как колода мясника после года работы. Глубокие зарубки превратили гладкую поверхность во что-то вроде терки, а кое-где прорубили насквозь. Лицо рыцаря было бледным, глаза запали, а каждое слово он выговаривал с усилием. Рудольф сказал хрипло. «Что-то пошло не так, верно? А какой был план?» «Ни один план, — сказал асмир наставительно, — не переживает первой же стычки с противником. Что делать будем?» Он смотрел, как и остальные, вслед убегающим огром. «У них хватило мозгов не лезть дуром, а побежать за помощью. Но я увидел, как побледнел Бернард, взглянул снова. С той стороны в нашу сторону двигались огромные темные твари, Мне почудилось, что под солнечным светом они выглядели бы пурпурно-красными, в руках у всех трезубцы, с такими изображают Нептуна. На массивных головах тускло блестят короткие толстые рога. «Ого!» — проговорил Бернард чужим голосом. «Такого я не ждал!» «Не иначе оборотники помогают Карлу!» Бернард сказал с сомнением. «Да вроде бы оборотники тьме не помогают!» Последний из убегающих огров прошмыгнул мимо этих тварей. Я не поверил глазам. Великан-огр показался рядом заморышем. Ланзерот пробормотал молитву, вытащил меч. Уже все на конях, только священник вдруг сорвал с шеи крест и быстро-быстро пошел навстречу. Его трясло то ли от страха, то ли от бешенства. Во вздетой руке блистал крест. Священник что-то выкрикивал. Я видел его выпученные глаза, разинутый рот, а когда ветер переменил направление, услышал «Лаудетор Йезус Христос. Между ним и надвигающимися чудовищами оставалось не больше десятка шагов. Я наконец-то рассмотрел, что на ногах чудищ копыта, что намного удобнее, чем наши обезьяньи лапы, все еще пригодные больше для лазанья по деревьям, чем вот так по земле. И за каждым чудищем... Тащится длинный, мускулистый хвост наподобие львиного. «Да воскреснет Бог!» — закричал священник. «Да расточаться в разе его! Да исчезнет яко дым!» Прямо на священника пер огромный бес, вдвое выше и в пятеро толще. Он взревел так, что мощная звуковая волна сдвинула нас с мест, пропахав конскими копытами борозды, заставила траву лечь, как скошенная. У меня зазвенело в голове. Я был на грани обморока. «Да сгинут ненавидящие его!» прокричал священник. Я не успел стронуться с места, как бес одним прыжком оказался перед священником. Огромные руки, способные поднять танк, занесли трезубец для смертельного удара. Я закричал, ринулся на помощь, хотя видел, что не успеваю. Священник выставил перед собой крест, ветер донес обрывок молитвы на звучной латыни. Трезубец столкнулся с крестом. Рука священника даже не дрогнула, а трезубец разлетелся в щепки. Щепки превратились в струйки черного дыма, тут же рассеялись. Бес вскрикнул неожиданно тонким поросячьим голосом, из него тонкими струйками брызнул дым. Бернард рядом со мной громко помянул имя Божье. На месте громадного, как гора беса, осталась кучка серой золы. Священник поднял крест выше, прокричал зычно. «Именем того, кто дал нам душу, да расточаться в разе его, да исчезнет перед ликом его всякий нечистый дым. В черном звездном небе прогрохотал гром. Среди наступающих тварей раздался многоголосый крик. Вспыхнули языки пламени, запахло серой, паленой шерстью, горелой землей. Я ошалело таращил глаза. Все бесы исчезли, как и огры за их спинами. Даже воины в кожаных и металлических латах пропали. На темной земле корчились полуголые, растерянные люди. У многих в руках были боевые топоры и молоты, но в глазах страх и непонимание. По всему полю рассеивались черные и сизые дымки. Ветер бросил в лицо пепел. Мелькали хлопья. Я успел подумать, что нечисти было, наверное, много. пепла здесь, как будто Везувий рядом. Священник все еще вздымал над головой крест. Его неприятный визгливый голос прорезал зловещую тишину, как молния, грозовую ночь. «Идите и не грешите!» Рудольф отер кровь с олба, сказал со злобой. «Преподобный, спасибо за помощь, но дальше уже наше дело решать, кому идти, а кому и ответ держать». «Да, падре», — сказал Асмир, и мне уйти без расплаты». «На колени, твари!» Люди молча опускались на колени. Я видел, как один подхватил с земли короткий меч И вонзил себе в грудь. Священник вскрикнул. «Несчастный! Что ты творишь? Самоубийцы идут в ад!» Смертельно раненный прохрипел. «Я его заслужил!» Он повалился на бок. Ноги дернулись. Затем все тело выпрямилось и застыло. Люди стояли на коленях. Смиренно опустив головы, глаза уставились в землю. Рудольф и Асмер с длинными ножами в руках направились к пленным. Я поднял меч. Все тело ныло, но что-то противилось. Не принимало такой покорной жертвы. Священник вскинул крест. Голос стал еще визгливее. «Именем Господа проклинаю тех, кто посмеет сейчас обидеть этих несчастных, и обрекаю их на вечные адские муки!» Рудольф остановился, будто ударился о стену. Асмир сделал пару шагов. Топор уже поднялся для удара по покорно склоненной шее. Я увидел расширенные в недоумении глаза. «Святой отец!» — упрекнул Рудольф обиженно. «Это же враги!» «Уже нет!» — ответил священник. «Ну вот этот разрубил на мне кольчугу и ранил Бернарда! Я сам видел! Он дрался, как дьявол!» Священник повысил голос. Он был одержим дьяволом и за это понесет наказание. Но это наказание будет не от тебя, ублюдка, а от матери церкви. Ты разве не зришь, червь, что он уже мучим больше, чем ты можешь вообразить своим жалким умишкам, а твой удар меча только даст ему избавление? Асмер заколебался. Он все еще стоял с поднятым топором над покорно склонившимся человеком. Я видел страшное отчаяние на бледном лице бородатого мужчины. Даже не понимает, где он находится. Губы непрестанно шевелятся, и вряд ли он сейчас призывает на помощь дьявола. Бернард крикнул. «Рудольф, асмир оставьте. Если сумеют пробраться на свои земли, пусть идут». Ты знаешь, не везде со священниками считаются, как у нас в Зорре. Где-то их попросту вздернут. Священник, не обращая внимания на слова бернардо простёр руки. «Несчастные! Сила слова Господня сняла с вас чары дьявола!» «Возблагодарите за то его всем сердцем и душой! А теперь отправляйтесь в свои земли! Ищите церковь, исповедуйтесь и примите заслуженное покаяние! Господь милостив! У каждого есть надежда на спасение!» Рудольф заворчал. Лицо пошло багровыми пятнами. Люди медленно поднимались с колен и, не обращая внимания на обнаженные мечи уцелевших воинов, потянулись в сторону замка. Ланзерот подал знак. Мы успокоили коней и рысью двинулись в сторону юга. Там на дальнем холме поблескивало, будто нас рассматривали в телескоп. Но я там уже побывал во сне. Помню эти цветные стекла в высоких башнях. Асмер рассерженно плюнул в догонку уходящим людям. Бернард сказал с угрюмой рассудительностью. «Ничего «Ну тебе не так. Зато не вести под охраной. Сами идут к виселице. Дик, ты как цел?» «Почти», — промемлил я. ну уж не думал, что спасение может прийти так странно». «От священника?» — хмыкнул Бернард. «Можно считать, повезло. Но странного нет». «Нет!» — теперь удивился Бернард. «Конечно! А кому, как не священнику, снять эти колдовские чары?» «Да, но... А нас, как ни странно, хранила верность или видимость верности святым идеалам. Если бы мы не посетили святое причастие перед выездом, то, может быть... Ты разве не заметил, что нечисть нас обходила стороной?» Я попытался вспомнить ход схватки, Но в памяти только месиво тел, в ушах крики, ржание коней, визг тварей, резкий свист и хлопанье крыльев над головой. «Случайность?» — пробормотал я, но в душе вспыхнуло отчаянное желание, чтобы это не было случайностью, чтобы злобные создания тьмы и дальше обходили стороной, а противниками были понятные люди с оружием. Или огры, что тоже почти люди, но не выходцы из ада. По пути лесок. Ланзерот тут же повел отряд прямо через середину, ибо в ночи, когда все спит, мы чересчур заметны. Я отчаянно напрягал зрение. В кромешной тьме ветки то и дело хлестали по голове. Если б не забрало, уже выколол бы глаза. Далеко в темноте прозвучал жуткий волчий вой. У меня похолодели внутренности. Это не волчий вой? Или не совсем волчий? гулко и страшно ухнул рядом филин. Даже конь вздрогнул, а я дернулся так, что едва не свалился с седла. На голову что-то сыпалось, щелкало по железу. Однажды в лицо пахнуло теплым, нечистым воздухом, словно пролетела огромная летучая мышь. Дважды я слышал топот копытец, тихий смех, почти человеческий, ехидное хихиканье. Когда вынурнули из леса, я заново засмотрелся на могучий зор, совсем не такой, каким видел сверху. На эти дальние стены нужно смотреть вот так, чуть-чуть снизу, чтобы оценить исполинскую мощь, размер каменных блоков, прикинуть вес и удивиться, как эта земля не расступилась под такой тяжестью. Впрочем, зор стоит на огромной скале, как объяснил еще в дороге Бернард. Под него невозможно подкопаться а под самим Зорром великое множество подвалов и кладов. Сейчас лунный свет торжественно освещал крыши, переходы между башнями, верх зубчатых стен. Я замечал даже поблескивающие искорки шлемов и доспехов часовых. Но луна осветила и огромное поле перед Зорром, занятое множеством шатров. Между ними костры, сотни костров. Двигаются тени — Угадывается огромная масса людей. «Можно пройти вон по той ложбинке», — сообщил я. «В прошлый раз там никого не было». Бернард пробасил. «Да и глупо там держать людей. Гнилое болотце. Почти подсохло. Но там не пройти войску». Принцесса спросила. «А мы?» Ланзерот сказал почти весело. «Разве мы войско, ваша светлость? Пройдем по одному» коней держать в поводу. Я там не раз хаживал, сокращал дорогу в лес. Это когда еще охотился. «Вспомнил райские времена», — буркнул Бернард тоскливо. Спешились. Ланзерот пошел первым. За ним Бернард замыкал цепочку Рудольф. Принцессу и священника держали в середке. А мне на этот раз доверили идти с Рудольфом. Рыжебородый подмигнул мне. Даже Асмеру пришлось идти впереди. Правда, Асмера все еще шатает после удара дубиной по голове. Шлем разлетелся вдрызг, но все же о доверие. Кони ступали осторожно. «Они умнее. Это я не могу отличить, где надежный холмик земли, где мшистая кочка, под которой ледяная затхлая вода». Дважды проваливался до пояса. Асмер оглянулся, посоветовал хладнокровно. «Будешь тонуть?» «Тони молча! Ты же герой!» «Не дождешься!» — буркнул я. Вода хлюпала в башмаках. Под коленом что-то шевелится. Гадкое и скользкое. Я не поверил глазам. К обеим ногам присосались жадные и липкие, как сборщики налогов пиявки Я взвыл от омерзения, увидев их раздутые жирные тела. Одну попытался оторвать. лопнула в моих пальцах. Руку окрасила кровью по локоть. Меня едва не стошнило. К дальнему берегу несся, как бронетранспортер по мелководью, а коня тащил за собой так, что едва не оторвал голову. Асмер догнал почти на берегу. Толкнул, сказал негромко в самое ухо. «Ты чем так разъярил Ланзерота?» «Не знаю», — ответил я. «По-моему, его милость на меня все время гневуется». Асмер хмыкнул. «Не все». Я слышал, как он спрашивал у Бернарда, почему Улов так уж жаждет поквитаться с тобой, а не с ним. По-моему, это его задело. Я молчал, приводил в порядок дыхание. Через болотце мы кое-как пробрались, но едва вышли на сухое и твердое, наткнулись на конный разъезд горландцев. Ланзерот сразу оказался в седле, над головой сверкающая полоса стали. Бернард взревел и тоже вздыбился с гигантским топором, как геральдический медведь с берлинской ратуши. Я поспешно лапнул молот. Мне показалось, что тот от возможности подраться лизнул мне пальцы. Убийца, киллер. Я швырнул, особенно не целясь, только сконцентрировал мысль на том, чтобы снести с ног как можно больше гадов, что не дают мне добраться до ворот города где будет ванна, горячая вода, чистые простыни, телевизор. Конники оказались не робкого десятка, к тому же их в 10 десятера больше. Ланзерот рубился отважно, но я заметил, что рыцарь старается не ввязываться в схватке не отвечает на вызовы, пропускает мимо ушей обидные клички, а с максимальной скоростью ведет отряд к главным воротам. С башенной стен нас заметили, засвистели стрелы, За спиной я услышал сухой стук стрела о щиты, звяканье железных наконечников о металлические шапки, но еще больше — криков, ругани, воплей. Одновременно от ворот донесся скрип. Темная стена поползла вверх. Конь подо мной шатался. Я умолял его добежать, хлопал по шее, обещал золотые горы и ясли, полные овса. Пена летела во все стороны. Ворота со скрипом начали подниматься. Мы с Рудольфом проскочили, пригнувшись к конским шеям, и тут же за спинами, едва не оборвав конские хвосты, рухнула тяжелая металлическая решетка. Навстречу выбежали темные тени. Я проскочил мимо, широкий проем надвинулся и остался позади. По обе стороны бегут люди с факелами, а за спиной рубка, крик, там сбивают один другого с ног, лишают жизни» а Затем створк ворот медленно отрезала крепость от враждебного мира. В глазах потемнело. Я почти рухнул с седла. Смутно чувствовал, что с меня сняли шлем. Присвистнули. Тут же принялись перевязывать голову. Бернард слез с коня сам. Ланзерота вынули из высокого рыцарского седла и унесли. Он не двигался. Мне было гадко. В голове треск. Все тело вопит от боли. Суставы выворачивает а во внутренностях, как будто раскаленный в огне валун. асмир прокричал мне в ухо. «Дик, мы все сумели! Сумели!» Он хотел явно хлопнуть меня по плечу, но глаза побелели от боли, он пошатнулся. Его подхватили под руки, хотели увести но он с усилием отстранился. «Что сумели?» – сказал я горько. «Везли, везли, а перед самыми воротами потеряли». Так по-дурацки. А смерть тяжело дышал, оглядывался налитыми кровью глазами. Бернард кивнул мне с самым заговорщицким видом. «Дик, ты хороший парень, хоть и колдун. Если честно, то в повозке были только камни». Я ахнул. «А мощи?» «С мощами все в порядке», — успокоил он. «Вы их не везли?» — Бернард подмигнул мне. Конь положил морду ему на плечо, Бернард погладил его по шее. «Иду, иду!» Его шатало, но он опёрся на коня, и они пошли через суматоху по залитому лунным светом каменному двору. Асмер сказал мне терпеливо, «Везли, Дик, везли! Из монастыря святого Тертулиана, но потом, ещё до того, как встретили тебя, ночью отправили троих с мощами в ларце. Верхом, Тайком. А сами тащили повозку с булыжниками в мешках. Заодно намекали всюду, что везем еще и оружие. Голова у меня пошла кругом. Я чувствовал злость, разочарование, смертельную обиду, странное облегчение. Ага. А на привалах иногда ночью выбрасывали по камешку, чтобы легче двигаться? Он похлопал меня по плечу. Дик, ты умеешь видеть. Но пойми. «Днем в небе орлы и коршуны, ночью совы. Мы не знали, какая птица сама по себе, а какая на службе тьмы. А если еще и ты из темных? Тебя могли нам просто подсунуть по дороге. Ведь то умение, которым ты пользовался, не от Господа Бога нашего. Если бы ты сообщил, что у нас просто камни, то Галларда могли бы перехватить. А там мы все силы на себя, а Галлард еще три дня тому благополучно». «Не хмурь брови, Дик! Если бы мы не отвлекали всех на себя, ему бы никогда не доставить мощи в замок».